Глава четвертая Я открыла глаза. Часы на тумбочке около кровати показывали раннее утро. До Нового года оставалось совсем немного. А это означало, что пора было вплотную заняться подарками для близких. Тина снова убежала на работу. Ольга не настаивала на моей компании, понимая, что мне нужно обдумать последствия общения с детьми, ведь к ним в качестве бонуса прилагался отец. Оставшись в одиночестве, я решила пройтись по магазинам. У меня до сих пор не было идеи, что подарить Тине. Нужно посоветоваться с Ольгой. Изучив популярные места города на известном интернет-портале, я определилась с маршрутом и уже через час бродила по огромному торговому центру, присматривая красивый шарф от известного бренда. Мне было прохладно в пальто, а шарф спас бы меня от ангины. Для Ольги я купила духи. Она обмолвилась, что ее любимый флакон на днях опустел. Узнав у Тины название парфюма, который предпочитает ее мать, я с удовольствием приобрела новый. Побродила еще немного и купила несколько сувениров для знакомых, с которыми еще поддерживала отношения. А затем присела за столик, заказав кофе и прокручивая в голове, не забыла ли кого. Оставалось только упаковать все это и отправить посылки адресатам. Рассматривая окрестности в поисках подарочной упаковки, я заметила охотничий магазин. Мой блуждающий через витрину взгляд привлекла шкура, очень похожая на ту, что висела в квартире Сомова. Я содрогнулась от воспоминаний и поспешила уйти подальше. Но от памяти не уйдешь. «Закажем что-нибудь?» – предложила я, вернувшись домой, и застав Тину неумело паркующейся около забора и едва не снося его. «Да, я за китайскую лапшу». Мы просидели до полуночи. Ольга решила не мешать нам и, вернувшись от близнецов, сразу ушла к себе обмолвившись по пути, что дети весь день говорили обо мне. «Как ты смотришь на то, чтобы позвать Тимура с детьми на Новый год к нам?» Вдруг спросила Тина. «Это ваш дом, и не мне решать». Я отвела глаза. Против детей я ничего не имела. «Полагаю, мама уже пригласила его», — заговорщицки шепнула подруга. «Боже, ну зачем?» Я задала риторический вопрос. Он предназначался прямиком Богу. Но он не ответил. Видимо, у него есть задачи поважнее, чем решать мои сердечные дела. Я тебя предупредила, чтобы не было сюрпризов. Спасибо. Пойду брать билет на Новый год куда-нибудь подальше от Питера. Это совершенно ни к чему. Ты не обязана строить отношения с Тимуром. Просто подожди. Плыви по течению. Все случится, как должно. А вдруг ты сможешь его полюбить? Это было бы так замечательно. Для всех. Она понимала, что будет хорошо для всех. Но будет ли это хорошо для меня? Вопрос, на который я пока не знала ответа. «Что-то я устала!» — сообщила она и побрела наверх, тихонько напивая себе под нос. «Моя миссия по восстановлению душевной гармонии девушки была выполнена вполне удачно. С чужой душой как-то проще, чем со своей». Вздохнув, я собрала коробки от лапши и отправилась к себе. «Плыть по течению?» «Попробуем. Сопротивляться волнам больше не хватало сил. Чем старше мы становимся, тем быстрее летит время». Я стала задумываться над данной странностью совсем недавно. Поэтому, когда я проснулась этим утром, то вдруг поняла, что десять дней моей новой жизни в Питере пронеслись словно один день. Приближался праздничный уикенд. Заботы по столу взяла на себя Ольга. По обычаю, меню на Новый год включала в себя салаты, индейку, пирожки и даже холодец. Столько всего, что я совершенно не понимала, как это все можно съесть. «Что ты наденешь на ужин?» – ворвалась ко мне в комнату Тина. «Честно говоря, я не знаю. Наверное, синее платье». Я указала на вешалку с чернильным платьем из атласа. Оно было довольно строгое, но отлично подчеркивало все достоинства моей фигуры. Впрочем, семейный ужин не предполагал слишком торжественного дресс-кода, а в этом платье я буду чувствовать себя комфортно. Через чур наряжаться, чтобы произвести впечатление на Тимура, мне не хотелось. Тина критично посмотрела на мой выбор, но промолчала. «А ты?» Я надену то, что мы купили с тобой на днях для корпоратива. Решила, что хочу выглядеть празднично, даже в кругу семьи. Мне показалось, что она намекнула мне на то, чтобы я выбрала платье понаряднее. Но я сделала вид, будто не понимаю намеков. Кроме Тимура, никто не приглашен? – поинтересовалась я. Тина смущенно опустила глаза. Я размышляю над тем, чтобы позвать того парня, с которым мы познакомились на катке. Он давно зовет меня на свидание, – призналась девушка. Так чего же ты ждешь? Звони ему, пока не поздно. Я эмоционально замахала руками, поторапливая ее. Тина уже успела рассказать мне про то, как приятный молодой человек учил ее кататься на коньках, а потом попросил номер телефона. Но Тина все сомневалась, стоит ли. Думаешь, это не будет слишком странно? Или... Звони. Хорошо, хорошо, она отступила, вытаскивая телефон из кармана. Но звонить при мне, Тина не захотела. Оставив меня одну, она вышла из комнаты и скрылась в коридоре. «Чего она хочет от меня скрыть? Детский сад!» Пробубнила я, бросая недоуменный взгляд ей вслед. Сев на край кровати, я задумчиво посмотрела на шкаф. «Раз уж мое платье достаточно простое, красивая прическа и макияж необходимы. все таки сегодня праздник». «Ну как?» Тина покрутилась, демонстрируя золотистое коктейльное платье и красивые локоны, зачесанные на бок. «Идеально! Только добавим акцент!» Я достала помаду вишневого цвета и провела по ее губам, сделав их ярче и соблазнительнее. «О да, красота!» – она довольно улыбнулась. «Теперь мы с тобой обе выглядим с ног шибательно». «Глаз не оторвать!» – к нам присоединилась Ольга, любопытно разглядывая наши наряды. Пристально посмотрев на меня, она сказала. «У меня кое-что есть для твоего образа. Сейчас». Она поторопилась оставить нас и уже через несколько минут вернулась, держа в руках старинную брошь в виде павлина с большим хвостом из перьев и яркими натуральными камнями. Женщина аккуратно приколола украшение мне на грудь и, удовлетворенно улыбнувшись, отошла. «Боже, это бесподобно!» Я посмотрела на отражение. Винтажный павлин превратил строгое платье в уникальное произведение искусства из коллекции известных кутюрье. Благодаря чему простой наряд заиграл удивительными красками. «Это наша фамильная брошь», — гордо сказала Тина. «Я всегда считала ее слишком вычурной, но на тебе она выглядит просто супер!» «Спасибо, теперь я чувствую себя гораздо увереннее», — я улыбнулась. Мне было очень лестно внимание Ольги. Я ощущала себя частью этой семьи, и это было безумно приятно. «Если все собраны, пора к столу», — объявила хозяйка. Как хорошо, что я была готова к визиту Тимура и не удивилась, когда раздался звонок. «Стефания, милая, ты не откроешь?» – попросила она. «Конечно». Набрав побольше воздуха в грудь, я отправилась встречать гостей. За порогом оказался Тимур. Он держал в руках несколько коробок с подарками. «С наступающим!» – поприветствовал он, немного смутившись, а после добавил. «Прекрасное платье!» «Благодарю, с наступающим!» – поздравила его в ответ. Я была рада его видеть, но он пришел один, а мне так хотелось увидеть близнецов. «Дети придут с мамой чуть позже», словно прочитав мои мысли, сказал Тимур. Вместо ответа я расплылась в улыбке. «Малыши были в восторге, когда узнали, что мы будем встречать Новый год вместе в вашем доме. Кажется, они скучают», – застенчиво признался он. Я тоже соскучилась. Это было чистейшей правдой. «Не будем стоять на пороге, на улице холодновато», – Поежилась я. Тимур очаровательно улыбнулся и прошел. «Обычно мы обмениваемся подарками позже, но этот подарок для вас я хотел бы вручить прямо сейчас». Немного покраснев, сказал он и протянул мне коробочку. Я вопросительно посмотрела, но благовоспитанно приняла подарок. «Спасибо, Тимур. Знаешь, у нас небольшая разница в возрасте. К чему эта формальность? Мне комфортнее, когда ко мне обращаются на «ты». Решила я избавиться от лишних условностей. С удовольствием!» Было заметно, как мужчина обрадовался моим словам. «Что там?» Я с любопытством открыла коробку. Внутри лежало приглашение в театр на мюзикл по пьесе известного классика. «Потрясающе! Как он угадал с подарком!» «Я очень люблю такие постановки!» Впрочем, стоит отметить, приглашение было рассчитано на две персоны. «Ты можешь сходить с Тиной или с кем-то еще!» Тимур был слишком хитер, и его планы яркими буквами загорались на лбу. Было ясно, что этот подарок – толстый намек на совместный вечер. Чтобы не создавать неловкость, я спросила прямо. «Я могу взять Тину, но ведь ты сам любишь театр? Отвечай честно, давай сразу все проясним». Возможно, он не был готов к такому прямолинейному вопросу. Поразмыслив несколько секунд, Тимур вдруг рассмеялся. «Ты меня раскусила, это так очевидно!» «У меня имеется небольшой жизненный опыт и смекалка», — снисходительно ответила я. «В общем, да, это приглашение на свидание, и я буду счастлив, если ты согласишься», — «став серьезным», — сказал он. Я была абсолютно уверена, что не готова к новым отношениям, но обстоятельства нашего знакомства, его подкупающий взгляд и светлый праздник, который вот-вот наступит, сыграли свою роль. Я не смогла отказать ему в этой небольшой просьбе. В конце концов, это не кольцо и не обещание любить до гроба. Всего лишь совместный поход в театр. «Я согласна. Ничего не планирую на вечер пятницы!» Шутливо распорядилась я и, кивнув в сторону гостиной, позвала Тимура к столу. Тина с интересом посмотрела на нас, когда мы с ним вошли в комнату. Я ощутила себя опытным образцом для научной работы подруги по психологии и незаметно показала ей язык, веселя и сглаживая неловкость. Впрочем, уже через несколько минут я расслабилась, отметив про себя, что Тимур – незанудный и вполне интересный собеседник. Мужчина и впрямь был умен и образован. Пока мы завершали сервировку, он развлекал нас рассказами. Как оказалось, в свои 36 имеет докторскую степень по медицине и работает в одном из самых престижных исследовательских институтов Питера. Когда последняя салфетка была уложена под тарелку, в дверь снова позвонили. Я бросилась открывать, не дожидаясь распоряжения от хозяев. «Стефания!» – хором заверещали близнецы, кидаясь мне на шею и шокируя своим поведением Полину. «С Новым годом!» – смеясь от радости, сказала я. «С Новым!» – все вместе ответили они. Мы расположились за столом, я наблюдала за Тиной, беспокойно сжимающей в руках телефон. Она ждала Ваню, а его все не было. «Думаю, можно приступать к ужину», – смотря на часы, сообщила Ольга. И как только ее нож вонзился в аппетитную румянную индейку, трель звонка нарушила тишину. На этот раз вскочила Тина, я заметила, как она рада. А вдруг в новогоднюю ночь произойдет чудо, и они станут счастливы вместе? Когда Тина вошла в гостиную за руку с Ваней и представила его, я заметила, как улыбается Ольга. Примерно так же смотрела в мою сторону Полина, когда Элли по секрету рассказывала, как загадала на прошлый Новый год такой вот праздник. Она назвала это «настоящий праздник в большой семье». Иван оказался очень воспитанным, интеллигентным и приятным парнем с хорошим чувством юмора. Атмосфера была настолько душевной, что я даже подумала, будто это не первый наш совместный ужин. И мы, правда, одна большая семья. «Время подарков!» – объявила хозяйка дома, когда все немного подкрепились. «Ура!» Радуясь, как ребенок в поисках своего презента, Тина побежала в сторону красиво украшенной елки, около которой стояли коробки с подписями. Элли и Андрей подхватили ее порыв и с веселым визгом кинулись разыскивать свои носочки с подарками. «Я нашла, нашла!» – вытаскивая самую большую коробку, кричала Элли. «Думаю, это от папочки». «Эй, тут и для вас есть подарки. Что же вы сидите?» – смеялась Тина. «Давайте к нам». Уговаривать не пришлось. Мы всей гурьбой направились разбирать подарки. Я схватила несколько коробок, которые были кем-то упакованы, и прочитала. «Кажется, тут для Ольги и Тимура. А у меня здесь написано «Тина». Вытащив из кармана небольшую коробочку, весело сообщил Ваня. «Ух ты, мой личный Санта!» Девушка побежала к нему и, чмокнув щеку, забрала свой подарок. «Это же мои любимые духи!» Обрадовалась Ольга, добравшись до фирменного пакетика известной парфюмерной сети. «Как ты узнала?» «У меня есть связи!» Рассмеялась я, довольная результатом. «Давай помогу!» Я заметила, что Элли все никак не может открыть свою коробочку, а вот Андрей уже растормошил подарки и приступил к сборке огромного замка из конструктора. «У меня никак не получается», — вздохнула девчушка. Я взяла коробку и провела ногтями по упаковке, от отчего та быстро разорвалась. Внутри оказалась популярная кукла, о которой мечтают все девчонки. Радости малышки не было предела. «Папочка, ты самый лучший!» — она кинулась к нему на руки. Я впервые видела такого благодарного ребенка. Это впечатляло. Тимур с любовью посмотрел на дочь, но на мгновение поднял взгляд, ища мои глаза. Я улыбнулась, это невозможно было объяснить, но я чувствовала, что мне хорошо среди этих людей. Прямо сейчас, прямо здесь. И это главное. «Эй, а тут что-то еще, кажется, для Андрея и Элли!» Я указала на носочек, висящий на елке. Дети оживились, они ринулись доставать высоко подвешенный носок, забавно подпрыгивая и веселя взрослых. Наконец Андрей достал и с любопытством полез внутрь. Там оказались миниатюрные домики из леденцов и популярные настольные игры, которые заинтересовали не только детей, но и взрослых. Я получила сертификат в салон красоты от Ольги, символичный и трогательный кулон с фотографией из двух половинок от Тины, набор жутко дорогих кремов от Полины Но главное, что заставило меня прослезиться, это сюрприз от близнецов. Отложив свои игрушки в сторону, Элли взяла братика за руку и, подойдя ко мне, сообщила, что у них есть для меня подарок. Малышка протянула мне сверток. Было видно, что упаковывали его детские руки, от чего он становился еще ценней. Дрожащими пальцами я взяла презент и, аккуратно вскрыв, обнаружила внутри рисунок. На нем была изображена счастливая семья. В середине была нарисована большая новогодняя ель. Перед ней Тимур, а рядом мы с близнецами. Дети держали нас за руки и улыбались. Я не смогла сдержать слез, Они как-то сами собой полились из глаз. — Тебе не нравится, поэтому ты плачешь, — испугалась Элли. — Что ты! Очень красиво! Я поставлю в комнате и буду любоваться. Улыбнувшись, я обняла малышей и горячо поблагодарила за чудесную картину. — Знаешь, что я загадаю сегодня? Вдруг, перейдя на шепот, спросила девочка: "Чтобы ты стала нашей мамой". Слова Элли, словно выстрел на поражение, попали в самое сердце. Мне нечего было ответить на это. Стать мамой для них означало для меня слишком многое. Жизнь не была простой штукой, как в детских грезах, но по понятным причинам объяснить это ребенку прямо сейчас я не могла. Поэтому еще сильнее, сжав девочку в объятиях, я загадала у вселенной счастье для всех нас. Тимур, вероятно, слышал ее слова. Он серьезно посмотрел на меня, и на секунду в его глазах я снова увидела боль, но он умело скрыл ее, мягко улыбнувшись. «Ого, спасибо! Я давно мечтала о них!» Мои грустные мысли прервал возглас Тины. Похоже, она, наконец, добралась до своего подарка. «Это же настоящие коньки! Какие красивые!» Девушка с благоговением провела пальцем по лезвию, и посмотрела на меня с чувством глубокой привязанности. Для Тимура у меня был приготовлен симпатичный брелок для автомобильных ключей со встроенным фонариком, мини-ножницами, отверткой и даже штопором. Конечно, это не слишком дорогой подарок, но мужчина был настолько рад моей заботе, что я с удивлением отметила, ему очень не хватает женского внимания. Странно, что у Тимура не было девушки. Он очень хороший, интересный и симпатичный. Такие на вес золота. В общем, праздник превращался в сказку, и мне абсолютно не хотелось, чтобы он заканчивался. «Почти полночь!» – вдруг спохватилась Стина, указывая на часы. Все встрепенулись, это было своего рода традицией – считать удары часов перед боем курантов. Мужчины с громкими хлопками открыли шампанское, и мы стали хлопать и поздравлять друг друга, обнимаясь и поднимая бокалы. «С Новым годом!» – воскликнула я под впечатлением переполняющих эмоций – Ура! хором крикнули все. А теперь бенгальские огни и салют, внезапно вспомнила Элли. Тимур растерянно на нее взглянул. Только на улице, не дома, замахала руками Ольга. Отличная идея. Все на улицу. Да. Элли с визгом скочила и понеслась в сторону двери, забыв про теплую одежду. Тимур бросил на нее веселый взгляд и последовал за дочерью, прихватив ее курточку. Меня безумно радовала улыбка Элли. Я сама, не понимая, как, уже попала под ее чары. А от любви к детям не избавишься никакими средствами. Тимур и Ваня умело подожгли петарды и запустили салют, распугивая местных ворон. А затем мы зажгли бенгальские огни и стали петь новогодние песенки около елки. Эйфория от происходящего длилась недолго. Кружась вокруг новогоднего дерева в хороводе, который затеяла Тина, я с ужасом поняла, что меня тошнит. Сильно испугавшись, что отравилась чем-то из еды, я шарахнулась в сторону и побежала домой под озабоченные взгляды гостей. Еле удержав в себе то, что рвалось наружу, я захлопнула дверь и прильнула к раковине. Меня выворачивало не на шутку. К счастью, позыв кончился так же неожиданно, как и начался, и я устало оперлась о стену, обдумывая то, что произошло. Все это казалось довольно странным. Перебрав в голове возможные причины отравления, Я все-таки нашла в себе силы выйти и продолжить вечер. В холле стоял озабоченный Тимур в компании мамы Тины. «Что случилось?» – спросил он, обеспокоенно осматривая меня с ног до головы. «Аллергия на куркуму», – выпалила я. «Правда?» – удивленно переспросил Тимур, отлично разбирающийся в медицине. «Это довольно редкий случай». «Хорошо, что все обошлось. Тебе лучше?» – заботливо спросил он под недоверчивым взглядом Ольги. Да, спасибо. Можно вернуться в гостиную. Мы снова расположились за столом и принялись играть в настольные игры. Наш праздник подходил к концу, дети клевали носом, а взрослые, доедавшие угощения и обсудившие все интересные темы, стали собираться по домам. Мое состояние стабилизировалось. Наверное, это недоразумение всего лишь было последствием стресса. Спасибо за чудесный вечер, сказала Полина. Мы ждем вас на чае в воскресенье. Я кивнула. Отказываться было неприлично, к тому же я не видела ничего плохого в ответном визите к ней домой. Гости разбрелись, занятые своими делами. Полина в компании Ольги собирала внуков, Тина вышла проводить Ваню, а я осталась на кухне прибирать посуду, как бы случайно вместе с Тимуром. «Давай помогу!» Он взял чашки и начал их мыть, приводя меня в замешательство. Сомов никогда не помогал мне по хозяйству. Да и другие знакомые мужчины обычно держались подальше от женских дел. Но поведение Тимура было абсолютно нетипичным. «Интересно, чем еще он может меня удивить?» «Спасибо, я справлюсь. Тебя, пожалуй, уже ждут?» «Да, ты права. Просто хотел немного побыть с тобой наедине. Глупо, да?» Он растерялся. Я молча крутила в руках чашку. Его признания выбивали меня из колеи. «Прости, не хотел быть назойливым». Он грустно улыбнулся и направился в сторону Холла. «Тимур!» – окликнула я. «Спасибо за подарок. Мне очень нравится идея с театром. Я буду ждать вечер пятницы». «Я тоже. С нетерпением». Он сделал пару шагов в мою сторону, но остановился в нерешительности. Мне было приятно то, как он смущается в моем обществе. Это было как-то очень мило и искренне. «Доброй ночи, Стефания!» – сказал он и быстрым шагом покинул кухню.